Глава пятнадцатая. Выкуп. Утро следующего дня было великолепно. В прозрачном и бодрящем после шторма в воздухе чувствовался солоноватый запах озер, доносившийся с южной части острова. На песчаной отмеле вихрен Магра у подножия белых дюн рядом с парусиновой палаткой Левасора разыгрывалась странная сцена. Седя на пустом бочонке, Французский пират был занят решением важной проблемы. Он размышлял, как обезопасить себя от гнева губернатора Тартуги. Вокруг него, как бы охраняя своего вожака, слонялись человек шесть его офицеров. Пятеро из них — неотесанные охотники в грязных кожных куртках и таких же штанах, а шестой — каузак. Перед стоял молодой дежерон, а по бокам у него два полуобнажённые негра. На дежероне была сорочка с кружевными обборками на рукавах, сатиновые короткие панталоны и на ногах красивые башмаки из дублённой козлиной кожи. Камзол с него был сорван, руки связаны за спиной, миловидное лицо молодого человека осунулось. Здесь же, на песчаном холнике В неловкой позе сидела и его сестра. Она была очень бледна, и под маской высокомерия тщетно пыталась скрыть душившие ее слезы. Левасар долго говорил, обращаясь к Бежерону, и, наконец, с напускной учтивостью заявил. «Полагаю, все что теперь вам все ясно, но во избежание недоразумений повторю».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 но ну, а если вы забудете вернуться с преданным, то не считайте меня нечестным, если я забуду жениться на Мадлен». И Левасер, осклабясь, подмигнул молодому человеку, заметив, что лицо брата Мадлен передернулось от ужаса. Дежерон бросил дикий взгляд на сестру и увидел в ее глазах отчаяние. Отвращение и ярость снова овладели молодым человеком. «Нет, собака! Нет! Тысячу раз нет!» Глупо упорствовать, холодно, без малейшей злобы, но с издевательским сожалением заметил Левасов. В его руках велась и дергалась бечевка, по всей длине которой он механически завязывал крепкие узелки.